Глава вторая. Не помню, во сколько уснула и спала ли вообще. Мысли крутились вокруг Максима и самых безумных нескольких часов моей жизни. С утра встала, как разбитая корыта, но счастливая от того, что есть надежда на то, что он позвонит, что я ему понравилась. И та да тададам! Он звонит мне вечером. Я счастливая бегаю по дому, выбирая, что надеть. Весь шкаф перемерила Первое свидание было незабываемым. Цветы, ухаживания ресторан. «Наверное, это уже тогда было заворождение любви. Мы катались по городу, он показывал мне такие места в городе, о которых я даже не знала». NN. Несмотря на бессонную ночь и тяжелое утро, уже к обеду Валерия ощутила невероятный прилив сил. Словно открылось второе дыхание, или крылья выросли за спиной. Она гнала прочь мысли о новом знакомом, но они возвращались снова и снова, заставляя ее щеки гореть». а сердце хаотично биться в груди. Удивительное ощущение непривычное и оттого еще более волнительное. Она вышла из дома до того, как проснулись мама и брат с супругой, что избавило Леру от ненужных сейчас вопросов, которые посыпались бы, как из рога изобилия, задержись она хотя бы на полчаса. Ее появление точно бы вызвало сенсацию и море вопросов. Последний месяц Лера всего пару раз ночевала дома, практически поселившись у Нелидова. Многие ее вещи перекочевали незаметно и постепенно в его квартиру. Теперь предстоит вернуть их обратно. И за это время Игорь и Юля уже потихоньку заполонили освободившуюся спальню своими вещами. Хотя Лера не раз говорила, что хотела бы иметь свой собственный тыл в родительской квартире, нетронутом и незахламленном. Из трех комнат она имеет полное право занимать одну и не спотыкаться каждый раз об мешки с чужими вещами. Что ж... Придется повторить свою позицию снова. Возможно, на этот раз удастся достучаться до родственников. Закончив все свои дела в университете, Валерия отправилась на репетицию в театр. Она искренне надеялась отсрочить разборки с Алексеем, хотя, конечно, понимала, что откладывать выяснение отношений нельзя. Надо расставить все точки в их изживших себя отношениях над «и» и решить, когда она сможет забрать свои вещи из его квартиры и отдать ключи. Черт! А еще это долбанное кольцо, которое сейчас покоится на дне Невы реки. Ужасная ситуация. Есть небольшая вероятность, что нилидов не потребует подарок назад. Но его отсутствие на ее пальце заметят точно. Некрасиво вышло. Как она вообще позволила Максиму выбросить чужой подарок? Мало знакомому парню, которого видела впервые. Как? Что это вообще было? И почему ей совсем не жаль, а наоборот, хочется смеяться, снова и снова прокручивая в голове события прошедшей ночи. И тут же фоном совсем другая мысль. Почему он до сих пор не позвонил? Уже полдень, рабочий день в полном разгаре. Зачем было просить ее номер телефона, раз не собирался звонить? но неужели трудно написать хотя бы одну смс спросить, как дела, что она делает? Да что угодно, лишь бы не мучить ее безызвестностью. Женская интуиция подсказывала Валерия, что она понравилась Максиму и в глубине души была уверена, что он позвонит, но вопрос «когда» все равно действовал на нервы. Это ожидание и состояние неуверенности и подвешенность раздражало безмерно, но не звонит же первый в конце концов, хотя свой номер он тоже оставил. Неужели есть такие девушки, которые звонят сами понравшимся парням? Еще, как назло, девчонки сказали, что репетицию будет вести Нелидов, замещая главного, который в последнее время был занят в другом спектакле, вокруг которого уже нагнетался ажиотаж. Лера с Мариной были задействованы в Алисе, которую ставили на малой сцене. Подруги играли роли девушек из хора, им даже реплик не досталось. Но это, по большому счету, не имело особого значения. Просто работать здесь, находиться за кулисами великого театра Своими глазами видеть игру знаменитых актеров, замиранием сердца наблюдать, как творится волшебство на сцене, уже было огромным счастьем и невероятным везением. Валерия, как и все девушки ее возраста, грезила добиться высот на театральном поприще, приблизиться к таким легендарным гигантам, как Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова и Нина Усатова, но и понимала реальную перспективу, на которой может рассчитывать. Таких, как она, здесь сотни – а пробиваются в прямые единицы. И талант не всегда играет ключевую роль в успехе. Необходим железный характер и непоколебимая вера в свои силы. Но, увы, ни того, ни другого Валерия Ярцева в себе не чувствовала. Она готова была бы трудиться день и ночь, работать круглые сутки, но в актерском ремесле одной выносливости и желания было недостаточно. «Ну?» Немного опоздав, Марина ворвалась в гримерку, которую девушки делили на четверых – и сразу началась вопросов. «Рассказывай!» усевшись на соседний стул и глядя на себя в зеркале, потребовала Игнатова. Надо признать, выглядела она не очень. Тени под глазами, взъерошенные волосы, легкий кавардак в одежде. ночь явно была бурной и бессонной. «Нечего рассказывать!» пожав плечами, ответила Ярцева. Вита и Таня, две другие девушки, с которыми приходилось делить крошечную гримерку, навострели уши, закончив обсуждение очередного несправедливого выговора нина Семеновны, руководителя их небольшой группы. «Как это ничего?» — возмутилась Марина. «Я первый раз видела, чтобы ты смотрела на мужика, как кошка на сметану. Что, и не лизнула, что ли, ни разу?» «Марин!» — скосив глаза на притихших девушек, с любопытством взирающих на любимицу младшего режиссера, раздраженно отдернула подругу Лера. «Прекрати! Сейчас не время, и не место!» — Тьфу на тебя, Лер! Я зря, что ли, подвинулась, а? — разочарованно протянула Игнатова. — Мне он, кстати, тоже понравился. Я дала ему свой телефон, — шепотом проговорила Валерия, резкими движениями расчесывая волосы. Марина откинулась на спинку стула и закатила глаза. — Да... Вот скажи, Лерка, тебе сколько лет? — Двадцать три, как и тебе, — с улыбкой напомнила Ярцева. — Не верю. Пятнадцать, блин. Телефон она ему дала. «Ну, дура! Позвонит он! Ага, жди! Простофиля ты, Лер!» отчитала подругу Марина в свойственной ей экспрессивной манере. «Он позвонит!» Совершенно не обидевшись, уверенно качнула головой Валерия. «Ну-ну, жди!» – мрачно отозвалась Марина. Больше обсудить вчерашнее похождение подружкам не удалось. В гримёрку нагрянула Нина Семёновна и выгнала всех на репетицию, которая тянулась и тянулась, и никак не хотела заканчиваться. Лера упорно игнорировала настойчивые и напряжённые взгляды Нелидова, которыми он атаковал её на протяжении трёх часов. Кстати, бесконечные смс-сообщения, которые всю ночь и утро приходили ей на телефон, она также игнорировала, а звонки безжалостно сбрасывала. и сама удивлялась твердой решительности, которая внезапно поселилась в ней с появлением в ее жизни случайного, возможно, эпизодического молодого человека. Понятное дело, что просто так ускользнуть после репетиции Неридо Флери не позволил. Девушки вышли из служебного входа театра и направились в сторону остановки, когда перед ними резко затормозил черный пафосный Мерзодес Алексея, переграждая дорогу. «Твой отелло пожаловал!» с прокомментировала Марина громким шепотом. Только она умела секретничать так, что все вокруг слышали, о чем идет речь. Да от ему начала Лера и не успела закончить. Дверца Мерседеса открылась, и Нелидов вышел из машины, в ураве Леру испытывающим и в то же время отчаянным взглядом провинившегося домашнего питомца. «Я пойду?» – махнула рукой Марина, окинув режиссера довольно вызывающим взглядом. «До завтра!» — оборонила Лера с тоской, посмотрев вслед подруги. — Сейчас она бы все отдала за то, чтобы сбежать вместе с Мариной. Но, увы, реальность часто далека от наших желаний. Сколько бы мы ни пытались избежать этих приятных выяснений отношений, сделать это рано или поздно все равно придется. — Почему ты не берешь трубку? — Домой не пришла. Сразу перешел в наступление Нелидов, выбирая нападение. Лера не спешила отвечать. Она задумчиво смотрела на него, Такого высокого, красивого, взрослого и, несомненно, талантливого. И не могла понять, что удерживало ее рядом с этим взрослым, капризным и вздорным ребенком целый год. Абсолютно эгоист, любитель выпивки и женщин. Почему она думала, что сможет изменить его? И нужно ли ей это, менять кого-то? А если даже браться менять, то какова конечная цель? Каким она хочет увидеть мужчину, с которым свяжет свою судьбу? Ни не Алексеем Нелидовым точно. Да, ей есть за что быть ему благодарной. Во-первых, Нелидов взял ее в мир, о котором она могла только мечтать. подмостки Большого театра снятся всем студенткам актерских факультетов, но попасть сюда невероятно сложно. Во-вторых, он показал ей оборотную сторону богемной жизни. Ну и в-третьих, горький опыт, тоже опыт. Выяснять отношения прилюдно не хотелось, и Лера, скрепя сердце, села в машину Нелидова. Всю дорогу до его дома она вела бесконечный монолог, в котором пыталась объяснить свою позицию. Ей казалось, что она никогда еще не была так красноречива, не изъяснялась настолько правильными словами. Она чувствовала себя королевой драмы и пиковой дамой одновременно, а Леша просто молчал, стиснув челюсти и нервно сжимая руль. Они поднялись в квартиру, где Лера, вручив бывшему жениху ключи, начала поспешно, не теряя ни минуты, собирать свои вещи. Он следил за ее действиями и взглядом побитой собаки, время от времени бормоча невнятное оправдание, тщетно умоляя ее дать ему еще один шанс, давая обещания, которые выполнять он, конечно же, не собирался. Но кульминацией всей этой истории стало стихотворение, которое он исполнил практически со слезами на глазах, с опломбом, с чувством. «Облаком кораблекрушения в пучину, в беспененную, без слов, без слез, без сожаления». Упасть, взлететь и вновь упасть. Ты со мной ни нежно, ни груба, Бродишь светлым призраком в судьбе. меня пересыхают губы От одной лишь мысли о тебе. Пронзительно, Лёш, и талантливо, Как всегда, бесстрастно ответила Лера. Я бы поаплодировала, но случай неподходящий. Да и не на сцене мы. Ты не звони мне больше И стихи не посылай, я не вернусь. Твердо произнесла она и ушла из квартиры, закинув сумку с собранными вещами на плечо, ни разу ли не оглянувшись. Оказалось, поворачиваться спиной к отношениям и сжившим себя не так уж и сложно. Ей стоило поступить так гораздо раньше, а не тянуть столько времени с принятием окончательного решения. А дома, как и ожидалось, ее ждал допрос с пристрастием. Причем мама в ответ на новость дочери о разрыве с женихом вздохнула с облегчением. Да и что это за жених, которого ни она, ни другие родственники ни разу не видели? А вот Игорь с Юлией радовались куда меньше возвращению Лера на ПМЖ, но от комментариев отказались. Юля, ни слова не сказав, забрала из комнаты снохи свои вешалки с платьями. Игорь, ободряюще улыбнулся, отпустив неудачную шутку про блудную дочь. Лера принялась разбирать сумку, удивляясь собственному спокойствию. Она только что окончательно разорвала длительные отношения, но при этом не испытывала ни горечи, ни обиды, ни грусти, ни разочарования. Напротив, она чувствовала облегчение и волнение в груди. Думать о Нелидове совершенно не хотелось, и она гордилась собой и той уверенностью, с которой ушла от несостоявшегося жениха. Единственное, что омрачало ее приподнятое настроение, Максим до сих пор так и не позвонил. Лера то и дело поглядывала на оставленный на письменном столе телефон, который упорно молчал. «Инга Петровна, отчет по кутузовке готов?» Заглянув в бухгалтерию, спросил Миронов. «Главный бухгалтер сети интернет-кафе, статная дама бальзаковского возраста, Инга Петровна и ее молоденькая помощница на побегушках рая одновременно подняли голову от рассматриваемого вдвоем каталога косметики oriflame У обеих на столах дымились кружки с чаем, в тарелочке были разложены печенье и конфеты. О работе, по всей видимости, в офисе думал только генеральный директор, то есть он сам. Несколько лет назад, когда бизнес пошел в гору и Миронов перестал справляться с документооборотом в одиночку, снял два этажа под офис прямо над одним из своих заведений на Каменноостровском. Место удобное и от дома недалеко. В настоящий момент на них с Вадиком трудился штат из 30 человек и постоянно расширялся. Юристы, бухгалтера, маркетологи, менеджеры, управленческий и обслуживающий персонал работали по 5 дней в неделю и имели неплохой доход. Но вот с дисциплиной приходилось сражаться с помощью штрафов. Инга Петровна сама высчитывала из черной зарплаты значительные суммы у своих коллег за разного рода нарушения. И сейчас сама лично попалась на безделие в разгар рабочего дня. «Максим Викторович, сейчас все пришлю!» Быстро пряча в ящик стола журнал и, закрывая собой дымящуюся кружку, с опаской глядя на руководителя, проговорила Инга Петровна взволнованным голосом. «Две минуты! Не успеете дойти до своего кабинета!» – заверила Максима испуганная женщина. Максим окинул бухгалтеров к суровым взглядам, от которого Рая сжался и покраснела. «Все чаепития в обеденный перерыв. По-моему, я уже делал вам замечание», – резко бросил он, выходя из кабинета. «Две минуты, Инга Петровна. Время пошло». Миронов хлопнул дверью, представляя, как вздрогнули сейчас всподораженные бухгалтера. «Ты чего такой злой?» – спросил Вадик, ставший невольным свидетелем инцидента. Подпирая стену, он с долей иронии наблюдал за напряженным лицом друга. «Я не злой, а справедливый. Целый бы день чаи распивали. Я не за бесконечную сиесту им плачу», – хмуро ответил Макс. Они, не сговариваясь, направились к своему кабинету в конце коридора. «Всех застращал, как мыши сидят, когда твои шаги в коридоре слышат», с усмешкой поддел партнера казанцев. «Зато ты всех разбаловал», – бесстрастно прокомментировал Макс. Они вдвоем вошли в кабинет, где с недавних пор располагались два рабочих стола. Штат рос, а вот количество свободных офисов сократилось до минимума. Даже директорам приходилось ютиться вдвоем. Макс занял свое место за столом возле окна и включил компьютер. «Надо бы собрать завтра всех администраторов клубов», потерев лоб указательным пальцем и щелкая мышкой вслух подумал Миронов. «Из пригорода так быстро не приедут», ответил Вадик, в развалочку направляясь к своему столу. «Так, стоп, завтра суббота. Ты перетрудился, Макс». «Отлично, тогда попрошу Милу разослать сообщение о собрании в понедельник», сказал Миронов. Снимая трубку с телефона, он быстро нажал кнопку соединяясь с ассистентом Миланы Чистовой» и дал ей соответствующее распоряжение. «Как дела на Садовой?» – спросил Макс, не поднимая головы от монитора, где уже изучал только что полученный отчет главного бухгалтера. Взглянул на часы в углу дисплея. Уложилось в две минуты. Ничто так не мотивирует сотрудников, как страх перед штрафом. «Нормально. Все как обычно. Работа кипит». задумчиво наблюдая за другом произнес вадим выручки падают сегодня упали завтра вырастут обычное дело повел плечами казанцев явно не испытывая ни малейшей тревоги по этому поводу аудиторов надо нанять проверку устроить предложил миронов хорошо займусь кивнул казанцев привыкнув во всем соглашаться со своим другом темный взгляд вадима изучающий прошел все по уставшему лицу миронова ты не вдохе смотрю совсем «Тебе показалось», — отрицательно качнул головой Миронов, не отвлекаясь от просмотра цифр «Не выспался?» — сделал ироничное предложение Вадим. «А ты?» — в тон ему парировал Макс. «Я первый спросил». «Давай только детский сад устраивать не будем, Вадик». Миронов нахмурился. «Я даже не пытался», — возразил Казанцев, поправляя галстук. «А девчонки актрисы, оказывается. Ты знал?» «Да, я в курсе. Твоя мечта сбылась». Равнодушно отозвался Миронов. «Ну да», — без энтузиазма ухмыльнулся Вадим. Еле спроводил утром эту мечту. «Не получилось культурного вечера?» Иронично поинтересовался Макс, убирая карандаш за ух. «Зато бескультурный получился», — хохотнул Вадим. «А у тебя как дела?» «Нормально дела», — невозмутимо ответил Макс, игнорируя вопросительно любопытный взгляд друга. «К себе отвез или в гостиницу?» Настырно спросил казанцев, проявляя настойчивый интерес. «Домой отвез», — резко ответил Макс. «Есть еще вопросы?» «То есть просто подвез до дома и все?» Удивленно переспросил Вадим. «А что в этом такого вопиющего?» Сухо уточнил Миронов. «Нет, все правильно», — кивнул Вадим с нескрываемым облегчением. «Хорошая девушка». «Я тоже так считаю», — пристально наблюдая за другом, согласился Максим. «Тебе другую надо. Хорошо, что ты понял». «Другую?» в бровь, иронично поинтересовался Миронов, складывая руки в замок на поверхности стола. «И какую же, Вадик?» «Слушай, ты прекрасно понимаешь, о чем я», — разозлился Казанцев. «Нет, не понимаю. Скажи, какую мне девушку надо?» «Ту, у которой кости быстро срастаются», — резко бросил Вадик. «Ты все никак не забудешь?» Откатываясь назад в офисном кожаном кресле, раздраженно ответил Миронов. «Это был один единственный случай. Два». Поднимая вверх указательный и средний палец, уточнил Вадик. «Хорошо, два», — согласился Максим с явной неохотой. «Где два, там и три, Макс. Это, конечно, твое дело, и обе были теми еще стервами и провоцировали. Я сам тому свидетель, но так уж устроены женщины. Любят подразнить, а потом локчу кусают «Ты все сказал?» — холодно спросил Макс, немигающим тяжелым взглядом сканируя друга. «Да». кирнул Вадим и, немного смущаясь, добавил. «Она... это Лера, тебе случайно телефончик не оставила? Я бы у Марины спросил, но неудобно как-то». Прищурившись, Миронов улыбнулся так, что у Казанцева в горле запершила. «Телефончик есть, но он мне самому нужен», — ледяным тоном отчеканил он. «Отвали, Вадик, тебе другую девушку надо», — повторил Макс, недавно сказанное другом. «А это мне самому нравится». «Отлично, нет проблем». Ударяя ладонями по столу, рыкнул Казанцев. И, разумеется, он не был доволен подобным раскладом. «Хорошо, что мы поняли друг друга», – невозмутимо улыбнулся Максим, возвращаясь к своим отчетам. «Кстати, хочу пораньше сегодня уйти. Подменишь, если будет что-то экстренное?» «Угу», – бургнул Вадим и спрятался за монитором. Макс вышел из офиса ровно через час и, сев в машину, какое-то время задумчиво смотрел на зажатый в руки телефон. На самом деле он не собирался звонить Валерии сегодня и даже завтра. Не потому, что не хотел, а как раз наоборот. Слишком хотел, что было Максиму Миронову совершенно несвойственно. Однако голос разума подсказывал, что стоит выдержать паузу, перевести дух, собраться с мыслями, которые со вчерашней ночи пошли в разнос. Но в какой-то момент передумал. Возможно, разговор с Казанцевым подействовал или что-то еще. Максим не задумывался о причинах, просто взял и набрал номер Леры. и она ответила сразу на первом же гудке словно все это время ждала звонка ее голос звучал взволнованно и она даже не пыталась скрыть что рада увидеться с ним они договорились что макс подъедет к ее подъезду к восьми вечера но не выдержала приехал на полчаса раньше захватив букет орхидей в цветочном ларьке. ее дом располагался в центре санкт петербурга недалеко от набережной фонтанки и в пешей доступности от театра где работала девушка «Отличный район», – отметил про себя Максим. Ночью он был слишком взволнован, чтобы обращать внимание на детали. Впрочем, и сейчас волновался не меньше. Совсем как мальчишка перед первым свиданием. Ладони потели, сердце колотилось, как молоть. 27 лет. Огромный опыт общения с прекрасным полом с плечами. А он ведет себя, как полный идиот. Валерия спустилась ровно в назначенное время. А не опоздала, как большинство девушек, желающих набить себе цену. Но Миронов сразу заметил, Лера приложила максимум усилий, чтобы произвести на него впечатление. На ней сегодня было алое платье, облегающие тонкие щиколотки сапоги и черное укороченное пальто. Макияж неброский, волосы, завитые в крупные локоны, распущены по плечам, блестящие глаза и сногсшибательная улыбка. «Привет, это тебе!» Выпрыгнув из машины, Миронов вручил девушке цветы, и она, смущенно отводя взгляд в сторону, осторожно взяла букет. Макс ощущал себя несколько глупо и непривычно, а подарок казался банальным, но ничего оригинального он не придумал. В голову закралась мысль, что стоило подыскать в ювелирном магазине драгоценность взамен выброшенному в него кольцо, но он тут же отмел ее за ненадобностью. Лера могла бы неправильно понять столь широкий жест. Другая бы запещала от восторга, но не Валерия. К ней нужен совершенно другой подход. «Я, наверное, отнесу их домой?» Скромно улыбаясь, спросила девушка. «Будет жалко, если завянут. Красивые?» Пояснила она. И снова исчезла. Макс сел за руль, закурил в ожидании. Задумался о своем, глядя на приборную панель управления. И умудрился пропустить момент, когда Лера открыла дверцу с пассажирской стороны и бесшумно скользнула на соседнее сиденье. Его окутал шлейф цветочного аромата, нежного, изысканного и тонкого. Ни одной тяжелой или навязчивой ноты. «Куда поедем?» Спросила Лера, и, словно очнувшись, Макс виновато улыбнулся. Задумался на несколько секунд. «Была когда-нибудь в ресторане библиотека? Это тут рядом, на Невском», — выдал Миронов первое, что приходит в голову. «И концерт послушать можно, и поесть». «Это такой трехэтажный старинный дом?» «Да, мраморные лестницы, музеи, кафе и бары на любой вкус. Я не знаю, кто выступает сегодня». «Неважно», — качнула головой Лера. «Мне нравится идея». Я много раз слышала о библиотеке, но побывать не довелось. Отлично, тогда решено. Но только никакого спиртного сегодня. К тому же ты за рулем, а одна я пить точно не буду. добрось да завтра суббота. И лекции в университете. Я вроде говорила, что еще учусь. Говорила. Да, не повезло тебе. Для меня учеба была пыткой. Заводя автомобиль и мягко трогаясь, сообщил Макс. Почему? Полюбопытствовала Лера. Так сложилось. У отца были связи в финике, а потом они закончились. Пришлось думать головой, а я уже начал потихоньку работать. Думать, сама понимаешь, не хотелось, не об учебе точно. А работать начал сразу в игорном бизнесе? Да, начинал с самых азов, можно сказать, натянутый улыбнулся Макс. Вначале было гораздо сложнее, чем сейчас. А какого плана бизнес? Я имею в виду это казино или что-то другое? «Сеть интернет-кафе. Игровые клубы сейчас под запретом. Все потихоньку меняют вывески. Джек, может, слышала?» «Конечно», — закивала Лера. «У нас рядом с домом есть один». «А почему Джек?» «Не знаю», — пожал плечами Макс. «Джек Блэк, Джек Потт, Джек Дэниелс». «Оригинально», — рассмеялась Лера. «Любишь виски?» «Только хороший». «На самом деле взял первое название, что пришло в голову», — пояснил молодой человек. Валерия, не переставая улыбаться, наблюдала за ним, пока он следил за дорогой. Странно, что еще сутки назад она была уверена в том, что предпочитает брюнетов. Сейчас же ей казалось, что смотрит на свой эталон вкуса. «Ты живешь с родителями?» – спросил Миронов, чтобы заполнить возникшую паузу. «С мамой, братом и его женой», – перечислила Лера. «У нас три комнаты. Места всем хватает», – поспешно добавила она, что как раз говорила об обратном. Он не стал спрашивать, куда делся глава семейства. Если девушка захочет, то расскажет сама. А ты? И я с родителями. Ориентир метро Петроградская. У нас четыре комнаты. Я единственный сын. Но места мне иногда не хватает. Давно подумывая прикупить что-то в свое. С туманной улыбкой ответил Макс. Брат старший? Конечно, раз женат. На шесть лет. Скоро и дети пойдут. Но пока только разговоры ходят. с иронией, сказала Лера. «Что ж, теперь мы почти все друг о друге знаем», ухмыльнулся Миронов. «Самое главное, так сказать, чем планируешь заниматься в жизни, Лера?» «Работать в театре, путешествовать, когда-нибудь выйти замуж. Планы не особо отличаются оригинальностью», сообщила девушка, немножко погрустнев. «Всегда хотела быть актрисой», задал вопрос Максима и сразу заметил, почувствовал, как изменилось ее настроение. Она тряхнула головой, отворачиваясь к окну. «Нет, не всегда. Совсем не мечтала. С самого детства мне пророчили карьеру певицы. Оперной. И снова необъятная печаль в голосе». «И данные были?» – осторожно поинтересовался Миронов. «Говорят, да», – кивнула Лера. «Мама всю жизнь работает в школе. Она преподаватель русского языка и литературы. Учительская зарплата не позволяла оплачивать дорогих преподавателей. Но в тех кружках, где я занималась, меня хвалили. Повернувшись, она неуверенно улыбнулась Максиму. «И что случилось?» – напрямик спросил он. «В девятом классе случилась опухоль гортани», – спокойно ответила девушка, словно речь шла о маловажном эпизоде прошлого. «Доброкачественные. Ее удалили, но голосовые связки так и не восстановились до прежнего уровня. Теперь мой голос годен только для караоке». «Это очень обидно. Мне очень жаль», – искренне посочувствовал Макс. Лера опустила взгляд на свои сжатые на коленях пальцы. Тогда у нее действительно были тяжелые времена. Рухнувшие мечты и надежды, долгая реабилитация, развод родителей. И потом произошло еще одно страшное событие, которое изменило ее даже больше, чем утрата голоса. Но сейчас не время и не место вспоминать об этом. Сегодня она будет радоваться, отдыхать и наслаждаться вниманием парня, который ей по-настоящему... Нет, до чертиков, до вспотевших ладонщик нравится. «Ладно, не парься. Могло быть хуже. Например, злокачественная опухоль могла меня убить». «Типун тебе на язык, Лер!» Нахмылившись, качнул главой Миронов. «Мы приехали, кстати». Он помог девушке выйти из машины, галантно подав руку. Лере почему-то подумала что для него подобное поведение скорее исключение, нежели норма. Максим не производил впечатления хорошего парня, умеющего красиво ухаживать, но делал это для нее, а это дорогого стоило. Ресторан просто поразил ее воображение. Культурное, многообразное, слегка пафосное место с заоблачными ценами, о которых Максим приказал не беспокоиться. Здесь был и классический ресторан в привычном понимании этого слова, и кондитерская, и кафе с бургерами, и даже галерея с картинами, и площадка с выступающими на ней джазовыми исполнителями. Лера понимала, почему Макс выбрал именно это место. Куда еще повести актрису? Ель стила, что он старается угодить ее вкусу. Валерия даже заприметила парочку знакомых лиц в толпе посетителей, но сделала вид, что увлечена исключительно своим спутником. Да так оно и было на самом деле. Лера чувствовала себя невероятно, непрестанно улыбалась до ломоты в скулах. Она не могла оторвать взгляд от искрящихся, завораживающих своей магнетической глубиной изумрудных глаз Максима. И каждое сказанное им слово казалось исключительно смешным или умным, в зависимости от контекста фразы. Время летело стремительно, ускользало сквозь пальцы, как бы обоим не хотелось остановить его. В самый разгар вечера Максим предложил Варерии сбежать и немного покататься по городу. И тут она тоже разгадала его тайные помыслы. Грохочущая музыка не давала полноценной возможности для общения. Культурная программа продолжалась. Макс покатал девушку по Невскому, проехался вдоль утопающей в огнях набережной, свернул на Петроградку и направил Лексус в сторону расцветающего Крестовского острова. Припарковался в тихом месте недалеко от парка Трационов. Максим вышел из машины и закурил, глядя в звездное небо. Лера последовала за ним, выскользнув из автомобиля. Вечер снова выдался прохладным, и она зябко поежилась, приподнимая в ротик пальто. Макс заметил этот жест, выбросил сигарету, Метко попав в ближайшую урну, чем заслужил еще пару очков в глазах девушки. Потом протянул руку и, обхватив прохладные пальцы Леры, мягко, но в то же время властно притянул к себе. Он обнял ее, поставив перед собой и сложив их переплетенные пальцы на ее животе. Развернул в сторону огороженной стройки, раскинувшейся вдоль берега реки. «Когда-нибудь я куплю себе квартиру здесь», — поделился Макс своими планами. «С огромными окнами». своим кабинетом и видом на набережную Финского залива. И плевать на ветра. Здесь удивительно красиво. В последний раз была тут лет 15 назад, поведала Лера, мечтательно вдохнув. Ей нравилось, что у Максима есть мечта. Пусть даже такая приземленная, как покупка квартиры. Хотя, возможно, это даже не мечта, а просто цель. Что может быть сексуальной целеустремленного мужчины? Я люблю острова, лаконично отозвался Макс. «Есть в них какое-то очарование, уединенность?» «Да, как маленький уютный мир», – понимающе улыбнулась Лера. «С мостами, с другим большим миром», – продолжил Макс. И Валерия снова увидела загадочный знак в том, как они синхронно чувствовали друг друга. Женщинам свойственно придавать мистические значения самым простым событиям, и Лера не была исключением. Чем больше она смотрела и слушала Максима, тем длиннее становился ее список судьбоносных совпадений. Потом Макс отвез девушку на каменный остров, где они бродили, взявшись за руки, как влюбленные подростки, и говорили обо всем на свете. Или молчали и просто наслаждались прохладной ночью. Ветер шевелил верхушки деревьев, наполняя воздух ароматом распускающихся почек. Первые весенние птицы время от времени радовали парочку красивыми трелями. Все этой ночью казалось Валерия особенным, волшебным. Луна выше, небо чище, звезды ярче, ветер теплее. Оказалось, что Максим очень любит освещенные ночными огнями мосты. Он прокатил девушку как минимум по дюжине. Иногда бросал машину, и они прогуливались пешком. Макс вел себя на удивление целомудренно по сравнению с предыдущей ночью. Не пытался поцеловать, не распускал руки. Лера даже немного загрустила. Хотелось нежности, объятий, прикосновений. Близился рассвет. «В следующий раз я отвезу тебя в казино», — сообщил Макс, когда, сев в черный лексус, они направились к конечному пункту, к дому Валерии. Она едва сдержала счастливую улыбку. «В следующий раз...» «Так много тайного смысла в простой фразе. Это означает, что будет еще одно свидание. И его сдержанность вовсе не говорит о том, что она ему не нравится. Проверим, насколько ты азартна». «Или насколько удачлива», — продолжила мысль Лера. «Я никогда не играла». — призналась она. — Новичкам везет, — хмыкнул Макс. Он остановил автомобиль у ее подъезда, заглушил двигатель и повернулся к девушке. В сумречном свете выражение его лица плохо читалось, но Лера ощущала нарастающее искрящиеся напряжение между ними. Сердце зашлось от волнения. — Спасибо за потрясающий вечер и ночь, — проговорила она, превозмогая удушливое смущение и зарождающийся чувственный трепет «Я бы с удовольствием закончил его не здесь, Лера, но, боюсь, ты бы поняла меня неправильно», приглушенным голосом произнес Миронов. Ему огромных трудов стоило держать себя в руках и разыгрывать из себя джентльмена, коим он не являлся. Ухаживать за девушкой, ходить на свидания, выдерживать долгую программу осады было для него в новинку. И он одновременно наслаждался процессом и мечтал получить приз за труды. Ему нравились те чувства, которые заставляло его испытывать Валерия, находясь рядом с ним. Нравилось ощущение предвкушения. Он был очарован, сбит с толку. Боялся спугнуть свалившееся на его грешную голову счастье своими варварскими замашками. «Да, ты прав», — согласилась Валерия. Ее серые глаза казались бездонными озерами на маленьком личике. «Я только сегодня забрала вещи из квартиры бывшего жениха, и вот так сразу бросаться в новые отношения было бы неправильно». «Ты виделась с ним?» — напряженно спросил Макс, чувствуя внутреннее раздражение. Да, отдала ключи и поговорила. Он вроде бы все понял. Если возникнут проблемы из-за кольца, то дай мне знать, я решу их, сухо сказал Миронов. Не думаю, что будут проблемы, покачала головой Лера. Какие планы на субботу? Мгновенно сменил тему Максим, давая понять, что история с ее женихом осталась в прошлом. Помимо лекций. Не знаю, попробую отоспаться, пожала плечами девушка. А что, если я приглашу тебя ко мне в деревню? Погоду обещают хорошую. Пожарим мясо, выпьем вина, побудем вдвоем на природе», предложил Макс, вопросительно глядя на задумавшуюся над его словами Леру. «Даже не знаю, что сказать», неуверенно пробормотала девушка. Конечно, ей хотелось поехать, но соглашаться сразу почему-то не позволяла гордость и частично воспитание. И пока она размышляла над ответом, Макс склонился к ней и прижался к ее губам властным, сокрушающим, выстроенные здравым смыслом баррикады поцелуем. Она вцепилась в его плечи, с горячечным пылом отвечая на ласку, вспыхивая, как тростинка от брошенной искры. «Это намек на то, чем мы будем там заниматься?» — обескураженная, но счастливая спросила Лера, когда он оторвался от ее губ. Миронов лукаво улыбнулся, выравнивая сбившееся дыхание. «Это аванс Лера», — хриплым голосом произнес он. Мы будем заниматься тем, чем ты пожелаешь». Девушка чувствовала себя пьяной, легкомысленной, свободной. Ей хотелось парить, наслаждаясь бурными эмоциями и растекающимся по венам чувственным предвкушением. «Я подумаю, позвони мне утром, после двенадцати», — сказала она. В субботу у Леры была вечерняя смена в ресторане, и она уже мысленно придумывала, что скажет, а точнее наврет, когда будет отпрашиваться у директора. «Ничего себе у тебя утро начинается!» Хрипло рассмеялся Макс, приглаживая волосы. «В 12 закончится лекция, и я смогу точно сказать, что там дальше будет у меня в планах», — уточнила она. «Только я», — хмыкнул Макс, — «запомни, Лера, я твой единственный план на ближайшее будущее». «Вот это самомнение», — расплываясь в улыбке, ответила Лера. Тогда все, что он говорил, ей казалось шуткой, и она даже предположить не могла, насколько серьезен Максим Миронов был в тот момент. «Спасибо еще раз». Она наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку, но Макс повернулся так, чтобы поймать ее губы, и снова время остановилось для них двоих, окутав жаром, от которого запотели тонированные стекла Лексуса. Теперь уже она остановилась первой, отстранилась игриво, погрозив пальцем. Макс хотел что-то сказать, задержать ее, но девушка уже выпоркнула из машины, оставив в салоне неповторимый аромат своих духов и ягодный вкус помады на его губах. Поднявшись в квартиру, Лера на цепочках, чтобы не разбудить домочадцев, пробралась в свою комнату, разделась и легла в кровать. Она еще долго не могла уснуть и улыбалась, как безумная, глядя на букет цветов в вазе. Подумать только, и столько раз дарили цветы, но ни разу она не испытывала такого восторга по этому поводу. Валерия смотрела на орхидеи и перебирала в памяти события еще одного невероятного вечера. А когда сон все-таки начал давить на глаза – Она с тихой радостью и легкой тревогой призналась самой себе, что, кажется, влюбилась.